Глава седьмая. Таймлайн. Украденные победы. Часть первая. Часть первая. За кадром. Божественность. Сконцентрированная энергия веры, образующаяся только у цивилизации с развитой социальной составляющей. Сила, позволяющая монарху пробужденных сформировать дворец жизни, свою собственную уникальную способность, тем самым завершив переход в ранг императора. Божественность, как воплощение мечтаний социально развитой нации монстров, позволяет появиться на свет супермутантам. Вбирая в себя идеи веры своего народа в виде чистой энергии веры, трижды мутанты частично раскрывают генетический потенциал, становясь квинтэссенцией мечтаний нации монстров, их стражами нации. Но даже такие монстры не стали вершиной эволюции зараженных. Порожденные способностью кузана Таллинора, а затем усиленные волей мира, зараженные стали самодостаточной цивилизацией монстров. Им не нужны были объекты мечтаний, рождающиеся в мирное время. Наоборот, зараженные нуждались в недостижимом идеале, к которому на подсознательном уровне будет стремиться каждый представитель их цивилизации. Им нужен был именно идеал, а не объект мечтаний. Нечто такое, что рождало бы в сердцах и умах зараженных энергию веры, Именно зараженные своим коллективным бессознательным развили концепцию супермутантов до невиданного доселе уровня. После становления супермутантом монстр образует связи со старшими магическими стихиями, формируя свою уникальность, некое представление о воплощении мечтаний их нации. Так великаны из мира Спайс Сердамор мечтали однажды сравниться в величии со своими предками, вышедшими из Эдемского сада. И ведьма-людоедка Папил Саак встала на путь воплощения мечтаний своего народа. Путь каждого супермутанта уникален. Во всех мирах Титардо не сыскать двух одинаковых стражей нации. Зараженные, в отличие от других цивилизаций монстров, с самого своего рождения были единым целым. У них нет стран, разных верований или кастовости. Единство помыслов и целей – вот в чем главная сила зараженных. Именно они стали реализовывать теорию дальнейшего развития супермутантов. Начался процесс искусственной эволюции через многочисленные мутации. Физическое тело, ментальные способности, магия. До вхождения в ранг супермутанта все было относительно понятно. Но дальше начинался уже путь проб и ошибок. Одни супермутанты зараженных застряли на третьей ступени, не в силах найти применение в одной уникальности – их способности – более чем три стихии. Таков был великий архонт-кентавр Эксия вибрата отвечавший за южные районы Урала. Гении нестабильности, доходя до гармонии шести стихий, упираются в потолок выбранного пути – Тот же атомск Energy из-за неправильного сочетания шести выбранных старших стихий уже никогда не смог бы стать стражем мироправителя. Как показали исследования зараженных, путь эволюции возможен только через гармонизацию энергий разных старших стихий, а не их бездумный выброс наружу. Одни супермутанты зараженных застряли на третьей ступени, не в силах найти применение в одной уникальности их способности более чем три стихии.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 Супермутант, владевший связью со всеми десятью стихиями, завершает свою эволюцию, становясь уникальным воплощением идеалов своей нации. Он входит в царство живых мифов. На свет появляется сверхсущество. Точно так же, как монарх использует божественность для становления императором. Точно так же, как сам император использует божественность для активации и поддержки способности Дворца Жизни так и сверхсущества используют силу божественности для максимизации своих сил и способностей. Но поскольку никто ниже ранга монарха не способен хранить в своем теле больше одной единицы силы божественности, сверхсуществам зараженных пришлось найти иной способ – постоянная подпитка от верующих. Поступающая сверхсуществам энергия веры на клеточном уровне не только раскрывает весь генетический потенциал физического и ментального тела, учитывая количество ауры и маны, но и задирает в потолок сопротивление ко всем возможным видам урона, и их тела выступают сосудом, сдерживающим строптивую силу божественности. Оттого они и светятся изнутри. Но всего есть своя цена — Дабы иметь возможность применять силу божественности, стражу мира правителя зараженных необходимо иметь личность. Такова их первая ультима – личность. Ценой ее применения является сокращение срока жизни. Вторая ультима – верность многократно ускоряет сжигание жизненной силы и свободных начал, даруя взамен кратковременное усиление уже имеющегося могущества сверхсущества. Часть вторая – за минуту до боя. В Перми, помимо зараженных, диких зверей, трусливых кригеров и сил дворца Соломона, находились не три, а четыре стража мироправителя, четыре сверхсущества. Последнего стража засекли сенсоры дальнего обнаружения летающих крепостей, но сам он так и не показался. Теридес Аурус видел все поле боя разом. Ему не мешали ни здания хуманов, ни аура, ни даже то, что противник постоянно перемещается – Развитое боевое предвидение и объемное восприятие пространства позволяли Стражу видеть картину боя на 3 секунды вперед. Этого времени ему вполне хватало на то, чтобы навести ствол двухметровой винтовки, сжать в теле силу божественности и произвести атаку с километровой дистанции. Выстрел. Выброс божественной энергии демаскирует Стража, оставляя трассирующий след от пули. Однако само поле абсолютной невидимости Стража продолжает действовать. Такова уникальная способность теридеса ходячая формация. Его нельзя ни увидеть, ни услышать, его не заметить ни одним привычным для Хуманов способом. Снайпер сменил позицию для стрельбы. И если бы не облако божественности, само находящее своего владельца, восполняя растраченные силы, было бы невозможно отследить даже примерное расположение стражи невидимки Выстрел, выстрел, выстрел. теридес выцеливал тех, кто пытался покинуть город-ловушку. Каждая его пуля находила свою цель. Сбегающих в астрал Кригеров бегун Скалкейл выдергивал обратно в физический мир, где бойня все еще продолжалась. Сегодня ни один из противников не должен покинуть территории Зимнего. Особая способность Скалкейла, сосуд времени, относилась к разряду темпоральной магии, замедляющей для него субъективную скорость течения времени — Сейчас, на поле боя, не считая монарха, для него все остальные противники двигаются как в замедленной съемке. Один удар сердца — один цикл применения сосуда времени. Не имея бегун крепкого тела, он не смог бы выдержать колоссальной перегрузки, возникающей при движении на огромной скорости. Там, где проносился скал Кейл, асфальтовое покрытие дорог от выброса энергии взрывалось под его ногами. Несмотря на неуклюжий вид, Боза, сверхсущество, похожее на сердце с пульсирующими сосудами, являлось одним из самых сильных стражей мира Европы. Его способность, сжатие сущности, позволяла сжимать любые виды энергии, будь то мана, аура или божественность, до пограничного со взрывом состояния. А их комбинирование еще усиливало взрывную силу выпускаемых снарядов, В процессе мутации даже тело Боза изменилось, превратив его в ходячую артиллерийскую платформу. Последний час бомбардир непрерывно выстреливал из своих сосудов трубок с густками ауры, сжатой маны и силы божественности, разнося в клочья живую силу противника. Боза пока даже не комбинировал энергии, а четверть города уже лежала в руинах. Пока в теле этого здоровяка есть сила божественности, никто и близко не сможет к нему подобраться. Последним в четверке стражей мира правителя Европы, отправленным разобраться с серым кардиналом Хумунов, стал мечник Арманье Бездарный. Даже среди сверхсуществ встречаются уникумы, добравшиеся до высшей ступени мутации не за счет способностей или врожденного родства со старшей магией, а благодаря личному таланту. Арманье с его массивным, мускулистым телом гиганта стал трижды мутантом, так и не обретя уникальной способности. Уже тогда его силу признала воля мира и мироправитель Европы. Как мечник он постиг все связи со старшими проявлениями магических стихий в рекордные пять планетарных циклов. У Арманье не было ультимой личности, так как он появился на свет с врожденной чертой «личности». Этот гений нации зараженных никогда не испытывал слепой веры к мироправителю. Наоборот, он бросил ему вызов и проиграл. Единственное, что Арманье ценил и любил, это сражаться насмерть и развиваться путем меча. И сегодня, едва увидев серого кардинала Хуманов, влезшего в ловушку, Арманье потребовал боя один на один. Его меч призывно задрожал, почуяв рядом обладателя схожего сверхнавыка. В итоге... Видящий весь город Теридес взял на себя контроль над полем боя, не давая никому сбежать из области Зимнего. Боза уничтожал криггеров других Хуманов и все, что попадалось в области его атаки. Скалкиэл при поддержке Теридеса атаковал монарха, единственного, кто представлял реальную угрозу для прибывших сюда стражей мироправителя. Монарх Грэхом Горди. Этот глупец сам себя запер в области действия Камня Рода, создающего высокоплотный астрал. Часть 3 Серый кардинал Хуманов. С первых же минут боя стало ясно, что астральные помехи, создаваемые ходячей формацией теридеса не потребуются для блокировки телепортаций. За серым кардиналом Хуманов пришли все, кто только мог. Едва распознав врага, гигант Арманье бросился на него немедленно и мгновение. Что самое удивительное, Хуман ответил тем же, без каких-либо сомнений. Еще до столкновения оружия мана вокруг их мечей загорелась, а первая же ударная волна от столкновения клинков разбила последние целые стекла в соседних домах. Сверхсущество зараженных схватилось с живым хуманским чудом. В тот же миг Боза открыл огонь по монарху, сковывая его передвижение огнем орудий. Из трубок сосудов на его спине полетели энергетические бомбы из смеси сжиженной ауры и маны. Но разница в тысячу уровней — это все же разница в тысячу уровней, даже с максимально раскрытым потенциалом тела. Монарх прикрылся щитом, явно прощупывая силы неизвестного ему противника. Терридес сделал первый особенно мощный выстрел, показав себя, и тут же скрылся. Первая божественная пуля была припасена для кардинала, но нынешний враг куда опаснее. грехом покачнулся в воздухе. Атака из сжатой силы божественности едва не пробила его доспех духа. Зная о находчивости Голда, он заранее приготовился ко всему, что только можно было придумать. Артефакты защиты, амулеты защиты, генераторы астральных помех. Ускорившийся скал Кейл продолжил атаку по прикрывшемуся щитом врагу, полностью перетянув его внимание на себя. И Грэхэм тут же признал его смертельной угрозой – Ибо благодаря способности сосуд времени, изменяющие его субъективное течение времени, бегун оказался единственным, кто в скорости атаки, восприятии и реакции мог здесь соперничать с живым монархом. Мощь атаки Боза, скорость скал Кейла, точечный урон от Теридеса, вместе эта троица сверхсуществ здесь и сейчас могла сражаться с хуманским монархом. На второй минуте сражения Боза перестал помогать другим стражам, переключив все свои силы на уничтожение криггеров и всадников из Дворца Соломона. Довольно быстро выяснилось, что монарх заперт в области высокоплотного астрала, создаваемого Камнем Рода, спрятанным у Источника неподалеку. Стоило Грэхому взлететь над домами, как Терридос каждый раз наносил ему колоссальный урон божественными пулями. А на земле и небольшой высоте разогнавшийся скал Кейл всеми силами старался сбить толстенный доспех духа со старейшины дворца Соломона. Его надо убить как можно скорее. Часть четвертая. Худеющий. Пермь. Ноль часов восемь минут. За две минуты до бомбардировки. Зараженные давили любой намек на спасение. Оставшиеся в живых Брахмати, понимая всю безнадежность борьбы со сверхсуществами, пытались сбежать в астрал. Но бегун скалкел выдергивал их из астрала, а потом рвал на части. Дикое зверье, собравшееся под Зимним, ждала та же участь. Здоровяк Боза бомбил целые кварталы, не разбирая своих и чужих. Высотные дома рушились, погребая под собой тех, кто не успел убежать. Божественные пули Теридеса пробивали бетонные стены на вылет, настигая счастливчиков, сумевших вырваться из зоны поражения Боза. При этом троица сверхсуществ умудрялась параллельно сражаться с Греховым Горди, постепенно снося его толстенный доспех духа. Запас зелий маны и здоровья у хуманского монарха постепенно подходил к концу. Артефактная защита то и дело рассыпалась, принимая на себя урон от пуль Теридеса. Старейшине дворца Соломона навязали бойное на истощение, который он был вынужден принять. Пока действует область подавления телепортации, Грэхам не сможет покинуть поле боя, а разрушить генераторы астральных помех до того, как убьют Джона Голда, значит дать ему самому сбежать. Тогда и понесенные сегодня потери будут напрасны. Две троицы из раненых рыцарей на памятном перекрестке собирались в маленькую группу, прикрываясь единым силовым щитом. Лица залиты кровью, на доспехах вмятины, пара и вовсе в бессознательном состоянии. Они не молили о пощаде, прекрасно понимая, что пробужденные не простят сотрудничество с Кригерами. Грэхом завел своих людей в ловушку, из которой теперь сам не мог выбраться. Здесь, в Перми, дворец Соломона лишился своей кавалерии и всех элитных войск. Погибли даже прирученные звери. Если армия фракции «Голд» доберется сюда вовремя, то они первым делом убьют оставшихся на поле боя рыцарей. Поросшая зеленью изнанка перми ныне горела, пуская в небо столбы дыма. Целые кварталы лежали в руинах. Здоровяк Боза пульсировал всем телом, выпуская с каждым ударом сердца новую партию смертоносных снарядов, озаряя ими ночное небо. Боевая мощь бомбиста сейчас была сопоставима с реактивной системой залпового огня — Дома рушились, хороня под собой трясущихся от страха кригеров и животных, пытавшихся пересидеть в подвалах начавшуюся бойню. А дождь из бомб все шел и шел. За 31 минуту боя разошедшийся не на шутку бомбардир выпустил больше 8 тысяч снарядов, снеся половину строений города. Имея неограниченный запас силы божественности, сверхсущества не стеснялись ей активно пользоваться. Чем дальше успевали отступить разбегающиеся противники, тем больше энергии Боза смешивал в своих снарядах, дабы взрывы наверняка уничтожили врага. Мироправитель Европы, великий диамант, видевший сейчас поле боя глазами стражей, дал приказ никого не отпускать. Ни трусливых криггеров, ни хуманов, чей ранг силы выше положенного – Ни трусливых Кригеров, ни Хуманов, чей ранг силы выше положенного, ни серого кардинала. Последнему Диаманта уделял так много внимания ввиду исключительности их обоих. Два невидимых воли мира правителя не могли сосуществовать под одним небом. Сейчас удивлял не монарх Хуманов, сумевший где-то в мире Земли найти аж три крупных аурахранилища, и даже не три его боевые души, уже отправленные на окончательный покой не странная ловушка, собранная кригерами и хуманами специально для серого кардинала, а цель всей этой охоты. Все, кто еще оставался на поле боя, не могли не заметить эту вещь. Зло зыркал монарх, с отчаянной надеждой смотрели рыцари, недовольно рычали кригеры, загнанные в подвалы. Джон Голд должен был быть давно мертв. Сверхсущества уже всем показали, как велика разница в силах между ними и обычными пробужденными». Но вместо ожидаемой гибели серый кардинал Хуманов уже 31 минут удержался в бою против Арманье Бездарного. Концентрация энергии вокруг них достигла такого уровня, что то и дело возникали молнии, а звуки от ударов слились в один сплошной скрежет металла. Несмотря на ярость идущего сражения, ни один из мечников почему-то не излучал жажды крови. Они будто и не пытались убить друг друга, а скорее прощупывали грани мастерства оппонента. Безумный народ, эти прирожденные воины. Тридцатью минутами ранее Голд продемонстрировал, что его способность к телепортации заблокирована не полностью. Нынешняя максимальная дистанция перемещения составляла всего метр, но в бою с таким противником, как Арманье, это едва не стало решающим преимуществом. От вертикального удара бездарного Джон ушел влево телепортом и тут же провел встречную атаку. Действия явно выполнялись на одних инстинктах. Оба мечника двигались с предельной для них обоих скоростью, так что о продуманных ударах и речи не шло. Стойки, взмахи, финты – все эти движения сражающихся мечников проистекали из их мастерства. Эрманье, почти успев уклониться, первым получил небольшую резаную рану на груди. Одно это уже было удивительным. Никто за сегодня не смог даже поцарапать сверхсущество. Все попытки Голдена нести урон магии телу Арманье закончились неудачей. Жидкое пламя, сжатый свет и тьма бессильно сползали со стража мироправителя. Плоть, пропитанная силой божественности, легко подавляла все энергии магической природы. Во второй раз Джон удивил, когда в порыве боя сумел зубами вцепиться в шею Арманье и вырвать оттуда кусок плоти. Рана заросла за секунду, но такого оскорбления Страж Мироправителя еще никогда не испытывал. Его пытались загрызть. Хуман проглотил вырванное мясо, не выходя из сражения. Да и кто ему даст это сделать? Ситуация накалялась все сильнее и сильнее. Хуман в процессе боя сжигал свою жизненную силу, видимо, используя одну из своих способностей, дабы восстановить запас быстро расходуемой ауры. Арманье же такой проблемы не испытывал. Поступающая со всех сторон божественность непрерывно восполняла его силы. Но творилось что-то странное. Вместо того, чтобы становиться слабее из-за снижения веса тела, Джон, наоборот, становился сильнее. Только тогда мечник запоздало понял, в чем дело. Все это время Джон пожирал аурой туман божественности, витавший вокруг Арманье. Даже монарх грехом Горди, в полглаза наблюдавший за сражением, не сразу понял, в чем дело. «Крысеныш! Должен же быть предел твоей живучести!» Изначальная аура Джона, с которой его застали стражи мироправителя, не могла поглощать разлитую на поле боя силу божественности. Но, видимо, пропустив ее сквозь себя, он научился ее ощущать. Потом... Пережигая свою жизненную силу в ауру, Джон обновил ее и адаптировал собственное тело под пожирание чужой ауры божественности. Именно этот момент в бою стал переломным. Дзинь! Очередной удар Джона заставил Арманье отступить на шаг. Разошедшаяся во все стороны ударная волна обратила валяющийся под ногами щебень в пыль. Впервые за бой страж ощутил давление от силы противника. Арманье указал мечом на Хумана. «Давай, сражайся так, будто это последние минуты твоей жизни». За 30 минут боя Джон похудел с 85 до 53 килограмм и теперь выглядел, как обтянутый кожей скелет. В покрасневших глазах видна решимость довести дело до конца. Ярко-багровая аура покрылась ручейками поглощаемой силы божественности. Наступило трехсекундное затишье, и, наблюдавшись за боем со стороны Теридос, наконец понял, что происходит». Арманье, наконец, признал врага достойным. Стоящий перед Джоном страж мироправителя в одно мгновение изменил стойку, подняв меч над собой. Мана, горящая вокруг лезвия, вспыхнула в десятки раз ярче, чем до этого. Цвет пламени сменился с голубого на ярко-белый. Исходящей от оружия энергии стало так много, что она повлияла на траекторию полета снарядов Боза. От вибрации у оставшихся в живых рыцарей заложило уши, из носов потекла кровь, а мелкие камни, разбросанные там и тут, стали взлетать в воздух. Концентрация энергии вокруг меча Арманье приблизилась к максимально разрешенной в мире Земли. Только сейчас разошедшийся мечник начал испускать жажду крови. «Покажи перед смертью, на что ты действительно способен, Хуман! Мы оба воины! Я чую, как ты что-то скрываешь!» Гениальность Арманье среди зараженных заключалась в отсутствии у него способности мутанта. От того и прозвище – бездарный. Меч. Меч. И еще раз меч. Одержимость идеи меча Арманье зашла так далеко, что он научился при использовании сверхнавыка воспламенять не только ману, но и силу божественности. Ни один артефакт, магический щит или доспех духа не способен защитить от его атак. Если есть в мире Земли божественный мечник, то это именно он, Арманье Бездарный. Часть пятая. Точка обзора. Твердыня. 0 часов 12 минут. Две минуты после начала бомбардировки. Стоя на крыше Твердыни, глава клана Мленур раскинул свои аурные щупальца во все стороны, пытаясь разобраться в обстановке. На всех каналах связи армии Пробужденных царил хаос. Находящиеся в Перми супермутанты зараженных открыли минометный огонь разом по всему полю боя. Снаряды, наделенные силой божественности, пролетая по дуговой траектории, врезались точно в силовые щиты летающих крепостей. Поразительный уровень точности объяснялся все тем же коллективным бессознательным зараженных. Что заметила одна тварь, то видят и все ее командиры. Проще говоря, у супермутантов была целая армия наводчиков для минометных залпов. Прижимая к себе новорожденного ребенка, Молли затравленно озиралась по сторонам. Подбитый храм Рублевых Лебедевых пошел на аварийную посадку. Майор Лейх орёт на подчиненных, требуя срочно освободить место приземления. Все-таки прямо под ним находится лагерь фракции Голд. У кланов Пак Мин и Стояк ситуация не лучше. Целостность счета 12 и 23 процента соответственна. Супермутант зараженных, стреляя навесом, выбивает летающие крепости одну за другой. Время восстановления щита от 30 минут до часа. «Чего же они копаются так долго? Расстреляли бы эту тварь!» Молли с ненавистью смотрит в сторону Перми. «Они не могут!» — Капур указал рукой на Иштар-2. «Пушки наших крепостей стреляют по прямой, а каменное основание города и здания мешают попасть по противнику». Тот супермутант, стреляющий навесом, находится в слепой зоне наших орудий. Есть и плюсы. Каменный блин сейчас прикрывает армию Джона от выстрелов супермутанта. На земле и впрямь творилось что-то невообразимое. Армия фракции голт и союзников, едва отойдя от блина основания Иштара, теперь собралась вокруг него, используя его как огромный каменный щит. Сверху на сгрудившихся бойцов летели обломки зданий, куски земли, Но никто не смел жаловаться. Куда хуже приходилось летающим крепостям, висящим неподвижно. Одна за другой они получали критические уроны и совершали посадку. Супермутант-бомбардир, находящийся в Перми, имел колоссальный показатель урона. Сила взрыва его снарядов минимум в два раза превосходила мощь выстрела из главного калибра крепости. В самом Иштаре-2 тоже царил хаос. Вылезшие из ниоткуда автоматические пушки, оказывается, легко сносили доспех духа, любые внешние аурные проявления, но, тем не менее, не убивали захватчиков. Сгустки маны бессильно скользили по их телам. Галатея Голд, помощница Джона, откуда-то достала Камень Рода, своей сутью напоминающий нелетальное оружие массового поражения. Захватчики, запертые в Иштаре-2, оказались между молотом и наковальней. Автоматические пушки вытесняли их с улиц. С неба шел непрерывный минометный обстрел, требуя покинуть поле боя как можно скорее, а за границей города ждала толпа разъяренных сородичей Голда. Даже в охраняемые пушками проходы, ведущие в подземные убежище, невозможно было сунуться. Силовые щиты не пропускали внутрь никого из вторженцев. Большинство солдат-дворцов попрятались по подвалам домов в надежде переждать атаку. Но чертовы автоматические пушки. Они, словно вирус, появлялись везде, где только можно. Внезапно Твердыню тряхнуло от точного попадания. «Говорит крепость Флагман Твердыня. Ресурс счета 0%, — орал рулевой оператор крепости. Начата процедура экстренной посадки. Время перезарядки счета 27 минут. Всему персоналу укрыться». Схватив рукав Капура, моля отдернула его от края платформы еще до того, как крепость опасно накренилась. Храм стал снижаться со скоростью примерно метр в секунду. Девушка, не отпуская Капура, заглянула ему в глаза. «Возьми моего ребенка!» «Ты совсем дурная, женщина!» Угол наклона платформы составил примерно 30 градусов, а из-за отсутствия энергоснабжения стенки алтарной комнаты так и не закрылись – Однако сам алтарь продолжал пульсировать маной, но Молли было плевать на обстоятельства. «Капур, я всем своим материнским сердцем чую беду, должно случиться что-то плохое». «Да какая к черту беда, мы же выигрываем!» Молли продолжала держать рукав журналиста. «Я не сошла с ума. Когда появился туман божественности, я ощутила, как моя смерть стала подкрадываться». «Капур ощутил, как холодок пробежался по спине. Это дар моего имени, Капур». «Подарок от нашего чертового патриарха!» «Молю тебя, гад ты эдакий, защити Лешеньку!» «Давай спустимся на нижние этажи крепости!» «Нет! Тогда и ты, и мой сын точно умрете!» молля начала плакать. «Капур, пообещай мне, что останешься здесь до прихода Джона! Ни при каких обстоятельствах! Что бы ни случилось, не смей покидать алтарный зал!» В глазах плачущей женщины читалась такая решимость защитить свое дитя, что Капур не сумел отказать. После всех чудес, что он видел за последний месяц, вера в способность ощущать приближение смерти не казалась нереальным. Все, кто входил в окружение Голда, были в чем-то уникальны. И теперь, находясь посреди поля боя, журналист докопался до причины этого феномена. Истинные имена. Каждое из них несло скрытый смысл. Как только Твердыню подбили и крепость стала снижаться, запертые внутри Штара-2 захватчики увидели в этом проблеск надежды. У них все еще оставался запас ауры внутри тела, а значит и шанс сбежать из ловушки. На ходу остался только храм клана Ленур и второй храм Дворца Голд, привезенный Галатеей на поле боя.